Голова сороковая. Ядовитая рыба. Похоже, вкусная. Прошло два дня с того момента, как мы вернулись из похода на гоблинов. Мы пришли в гильдию, но не за деньгами. В данный момент у нас были полные карманы. После продажи всех рогов хоп-гоблинов, собранного снаряжения снаряжение материалов жуков, мы получили 30 тысяч города. Учитывая тот факт, что это были материалы с низкосортных монстров, можно сказать, что мы неплохо подзаработали. А еще у некоторых хоп-гоблинов были слабенькие магические предметы, которые в итоге принесли нам немало. К тому же мы получили компенсацию за наше участие в сражении. Обычная выплата была в районе 30 тысяч. А еще надбавки за активную часть около 40 тысяч города. И также был специальный бонус для фран 300 тысяч. В итоговом счете прибыль от сражения была огромна — 400 тысяч. Или должна была быть такой, ведь мы проставились перед искателями поэтому в тот вечер мы не досчитали 100 тысяч. Все искатели приключений получили неплохой бонус, поэтому с утра каждый подошел, чтобы выразить свою благодарность. В любом случае, сегодня мы шли, чтобы получить боевой опыт. Как результат нашего необычайного роста в ранге, простые задания не могли принести нам желаемого результата. В целом, мы могли только получить награду за спорт целебной травы, и все. Поэтому мы решили поискать какое-нибудь стоящее задание. Для Франга доступны только заказы рангов Си, Ди и Ии. Мы больше не подходили до простейших заданий Фейджа ранга. С другой стороны, это не самое подходящее задание для получения опыта. Спор урожая, эскорт, патрулирование большака и магическая помощь в возведении. Задания по захвату подойдут. Очевидно, нам больше всего подходит задание, подразумевающее битву, Однако на доске не было ни одного такого задания, нашего ранка. Они вообще часто появляются? Может, спросим госпожу Нел? Ого. Благо, смены администраторов были не слишком разнообразны. Нел? О, Фран, добрый день. Добрый. Что касается недавнего боя с гоблинами, ты неплохо там себя показала, не так ли? Ну, да. Но... Ты даже повергла демона. Вах, разве это не изумительно? прелестная, стильная и милая. Благодарю. Хм, <сум> смущенная Фран тоже настолько прелестна. Интересно, когда они успели так близко познакомиться? без ведома того, кто с Фран почти 24 на 7, стали такими подругами? Что за чертовщина? Нет заказов на сражения. Ага, сейчас ни одного. Для начала, недавнее нашествие гоблинов было чем-то ненормальным. Так ведь? обычно демонических зверей сложнее найти. Конечно, если бы отряды гоблинов появились в окрестностях города, нужные нам заказы на убийство появлялись бы каждый день, ведь тогда нормальная жизнь граждан была бы под угрозой. И всё-таки... Получалось, что число демонов в окрестностях Оресы даже ниже, чем мы могли себе представить. Поняла. А, погоди-ка минутку. Это заказ не на убийство, но ты точно столкнёшься с врагами при его выполнении? Пойдёт? Где... Сейчас. Вот. М? Исследование экологии ядовитого болота? Возможно, что демонические звери обосновались в топе около лесов голода. Прежде чем начать освоение, стоит узнать об их наличии. Нет? Эта территория считается труднопроходимой. Трясиной, где беспорядочно происходит выбросы ядовитых газов. Газ может нанести ядовитый урон каждому проходящему. Похоже, существуют планы в заполнении этих болот. Но перед отправкой рабочих нужно удостовериться, что уровень опасности достаточно низок. Это стало особо важным с тех пор, как пошёл слух о демонах из тех мест. Поэтому такое исследование имеет высший приоритет. Обычно в такие места мы отправляем группы зачистки, однако... Их тоже можно убить. Фран, это признак смерти! Фран, это нехорошо. А? Не убивать? Нет, я не об этом, но... Это не будет проблемой, если ты их убьёшь. Но будет меньше головной боли для нас. Ого! Это бесполезно. Я просто должен быть предельно внимателен к Фран. Если ты отправишься туда, почему бы тебе не взять ещё вот этот заказ? Спар медицинских растений? В точку. Это трава на валуне, и она достаточно редка. Она не растёт вблизи города, но около ядовитых болот ты сумеешь её найти. Понятно. Я возьму. Спасибо. Желаю тебе огромной удачи. Встретимся в бане ещё разок. Ого. Теперь понятно. Они познакомились в общественных купальнях. Что ж, это хорошо. Она готова общаться с кем-либо, кроме меня. Так и надо. Согласно карте, топ находится недалеко от того места, где мы повстречались с Рэндаллом. Ого. Если выдвинемся прямо сейчас, мы, кажется, вернёмся, скорее всего, послезавтра. Спальный мешок, покрывало, кухонная утварь — это всё, что мы купили. На этом наши приготовления в отправке были завершены. Оно? Похоже на то. Около сотни метров заболоченной местности распростёрлись перед нами. Мы едва заметили, сколько времени минуло с того момента, когда мы покинули город. По пути нам встречались только чёрные жуки и огромные сороконожки — Скорее всего, из-за того, что мы разрушили Хлогово, нам не повстречалось ни одного гоблина. Что касается динамических зверей, которые покинули подземелье, их также стоит продолжать убивать. И через несколько дней после разрушения подземелья их связь с ним разрывается. Из-за этого гоблины не просто не перестали существовать, они поселились в другом месте. Так что в момент разрушения подземелья исчезли все хоб-гоблины, но обычные гоблины, изгнанные из Хлогова, должны были продолжать бродить по окрестностям. Я думаю, многие живут разрозненно, а некоторые сбежали подальше. Даже во время отдыха на нас никто ни разу не напал. Нет смысла говорить. Но нам здесь было скучно. Пахнет ядом. Сопротивление нормальному состоянию установлено, а также ядовитое дыхание поглощение яда. Проблем нет. Нет демонических зверей. Похоже на то. Если они затаились в глубине болота... Мы можем не суметь их засечь. Отдаковать магией. Стой, стой! Если ты неосмотрительна, тут всё взорвёшь. я просто распространится по округе. Конечная цель заказа заключалась в том, чтобы уменьшить урон, наносимый ядовитым болотом. Так зачем этот урон усиливать? Способ уменьшить побочный урон. Наполнить магией почвы. Болото слишком большое. Загрязнение почвы тоже станет проблемой. Хм... Может, ненадолго оставить Фран и просканировать район самому? Забрать болото. М? Пространственное хранилище. Поглотить заполоченную воду. Вот так. Просто взять. Действительно, это неплохая идея. Они в любом случае хотели засыпать топ поэтому проблем быть не должно. Нет, конечно, если эта группа людей осведомлена достаточно... Они могут начать говорить о проблемах окружающей среды, и разрушении природы после уничтожения болота, но... Я не хочу это слышать. Даже после перехода в другой мир я не желаю заботиться о чем-то подобном. Этого и следует ожидать. Да ведь? Тогда я начну поглощать воду. Ого. Это будет интересный эксперимент. На данный момент я не вижу границ своего инвентаря. Если собрать все, что там лежит, наберется половина 25-метрового бассейна. Так посмотрим же, сколько я смогу собрать воды. Это достаточно-таки крупное болото, и глубина кажется значительной. Так что объем должен быть колоссален. Ладно, начинаем сбор. Медленно уровень воды начал падать. Это... Это не заканчивается. Место... Мм далеко до предела. Половина воды уже впитана. А хранилище еще даже не близко к тому, чтобы закончиться. Я собрал все. Еще есть место? Ага. По ощущениям, еще даже наполовину не заполнилось. Кажется, что около пяти полных бассейнов влилось в мое хранилище. Около пяти тысяч кубометров. Поэтому пространственное хранилище просто невероятно. Тут много демонических зверей. Быловодье. Э, эти раба. На вид они похожи на самув размером с корову. Раса рыба безумства, демоническая рыба. Демонический зверь седьмой уровень. Очки жизни 100. Магическая энергия 32. Сила 33, выносливость 39, ловкость 38, интеллект 10, маги 22, проворность 17. Умение Невидимость третий уровень, чувство присутствия третий уровень, выделение яда четвертый уровень, сопротивление яда седьмой уровень, прокладка туннелей третий уровень, магия воды второй уровень, ядовитые клыки. Описание. Проблематичный демонический зверь, который производит яд из своей кожи, чтобы бороться с другими водными тварями и защищать себя. За всю историю, ни одна деревня была уничтожена из-за одной такой рыбы, появившейся в ближайшем водоеме. Основным источником питания является особенная водоросль, растущая даже в загрязненных водоемах. Ее тело неимоверно вкусное. Так как все особи имеют высокое сопротивление ядам, тело не ядовито. Уровень угрозы И. Расположение магического камня. Голова, внутренняя часть мозга. Слабовато. Судя по статусу, это обычные мелюзга. Однако с умениями, связанными с ядом и возможностью прятаться под водой, они могли доставить много проблем. Что ж, для нас не возникло никаких проблем. Их было всего лишь пять. Однако они быстро были убиты и разделаны прямо на месте. Грязные рыбья чешуя, ядовитые железы и ядовитые клыки были немедленно сняты. Мясо, похоже, было очень вкусным, а из костей можно приготовить даси. Да, к нашему меню теперь можно было добавить рыбные блюда. Теперь задание выполнено. Надо еще собрать растения, так что давай по-быстрому тут закончим и вернемся.